Глава тринадцатая. Когда человек начинает жалеть себя или придумывать оправдание своим неудачам, он начинает постепенно умирать. Наполеон Хилл. Аврора. Возвращались мы домой в полнейшей тишине. Даже мой сынок умаялся на прогулке. Поел с бутылочки и крепко заснул. Я же мыслями вернулась к недавней встрече неприятному разговору. Эрик совсем не рад был увидеть на рынке свою знакомую. И, как я поняла, их знакомство началось и закончилось в горизонтальной плоскости. А красотке не понравился тот факт, что у Эрика есть ребёнок и... И ещё есть я. Но, тем не менее, дамочка удержала лицо и, не обращая на меня и малыша никакого внимания, стреляла глазками и надувала губки, стала приглашать Эрика встретиться, сходить куда-нибудь и вспомнить всё самое хорошее, что между ними было. Я хмыкнула про себя. Дамочка даже представления не имела, в каком нынче положении находился Эрик, и что у него мысли заняты уж чем-чем, но точно не свиданиями и встречами с бывшими любовницами несколько лет спустя. Знаете, есть такой тип женщин, ужасно приставучие. В принципе, мужчины тоже такие часто встречаются. Им говоришь «нет», но они не воспринимают отказ. А как бронепоезд идут на пролом, навязывая свое мнение и свои желания Так и тут Эрик отказал мадам, но это «прилипало», цепилась в мужчину так, что даже нагло напросилась подвести её. На Эрика было больно смотреть, он категорически отказывался. Не знаю, сколько бы перетягиваний ещё длились, но в их душевный разговор вмешался Артур, огласив округу громким криком голодного и уставшего младенца. Кажется, дамочка даже оглохла на какое-то время, но, к моему сожалению, она продолжала напрашиваться к нам, чтобы её подвезли. И тут нервы не выдержали уже у меня». Я мечтала скорее занять сидящее положение, взять сына на руки, успокоить и накормить его. А ещё очень хотелось придушить Эрика. Именно я сказала, что мы её подвезём. Нужно было в этот момент видеть выражение лица, некогда важного мистера Эрика Варга. Создалось впечатление, будто он мечтает сквозь землю провалиться. Только я не могла понять, почему. Но скоро я причину узнала. Когда мы, наконец, подошли к аэромобилю, под непередаваемую какофонию звуков, оглушающие вопли Артура моим рычанием, чтобы он отдал мне ребенка и скрежет зубов Эрика, вот тут-то дамочка и проявила себя. Она воскликнула, перекричав нас всех. «Эрик, не смей говорить, что это твой аэромобиль!» «Мой», — ответил Эрик с выражением деланного равнодушия. Девушка рассмеялась, завертела головой и начала отступать назад. «Нет, я на таком не поеду. Даже у извозчиков транспорт поприличнее будет. Куда ты дел свой крутой аэр?» «Дана, это не твое дело. Так подвозить тебя или нет? Или я был тебе интересен только на крутом аэре?» В голосе Эрика четко ощущались издевка и отчаяние. Девушка с именем Дана разочарованно улыбнулась, осмотрела меня с ног до головы презрительным взглядом, сморщила свой идеальный носик И ничего не сказав, махнула Эрику рукой, развернулась и ушла прочь. Эрик достал, наконец-то, из слинга мою плачущую деточку, помог мне разместиться в салоне аэромобиля. Затем он закинул в багажное отделение наши немногочисленные покупки, которые все это время держал носильщик в специальной корзине. И только потом сам сел в аэромобиль и со всей силы начал молотить кулаками по панели управления несчастного транспорта, чем сильно меня и Артура напугал. «Проклятие!» Прорычал он отчаянно. «Да, на сегодня же всем растреплет о моем нынешнем положении. Это позор!» Он положил голову на приборную панель и истерично расхохотался в голос. Я же, поглаживая по спинке напуганного Артура, сказала Эрику. «Слушай, конечно, я тебя еще совсем не знаю, но уже понимаю, что ты ведешь себя как избалованный засранец, которому важно мнение таких же снобов, как ты сам. Эрик, повзрослей уже. У тебя сын малолетний». которому нужна ежедневная забота. Ты жив и здоров, твой сын жив и здоров. Все остальное можно изменить. Просто хватит уже себя жалеть. Себя жалеет только ничтожество». Эрик после моей гневной речи долго на меня смотрел, после чего зло улыбнулся и процедил. «Сказала та, у которой еще неизвестно, какие скелеты в шкафах припрятаны. Лучше помолчи и занимайся моим сыном». Я вздохнула, мысленно костеря Эрика. И теперь мы возвращаемся домой, об недовольные, обиженные и разочарованные. Точнее, это все можно сказать про Эрика. Я лишь разочарована тем, что моему сыну достался такой отец-нытик. Но я очень надеюсь, что это состояние у Эрика временное, и оно вскоре исчезнет, а не перерастет в постоянство. Когда мы вернулись домой, я чувствовала жуткий голод, но тем не менее в первую очередь я уложила сынишку в кроватку. В аэромобиле он проснулся от нашей суеты и был этим фактом очень недоволен. Смешно хмурил редкие пушистые бровки, выпячивал нижнюю пухлую губку и редко хныкал. Дома я переодела свою крошку, немного поворковала а потом под мое тихое пение Артур заснул. Он держал мой палец в своем крепком кулачке. Во сне порой хмурился и улыбался. И невозможно было не улыбнуться в ответ. Вы даже представить не можете, как пахнет мой сын. Чем-то Очень родным, моим. Пусть я из другого мира, и в этом мире родила Артура не я, но всё равно, именно я его мама. Его безопасный мир, опора и утешение, вечный источник тепла и любви. И это правда. И Артур моя опора и утешение, моя защита, моя радость. Всё отдам за его счастье. Спи, мой сыночек, я с тобой, я всегда буду рядом с тобой. Даже когда буду на небесах, я буду стараться оберегать тебя от всех бед и невзгод. Прошептала я очень-очень тихо. Укрыла его одеялком и бесшумно вышла из комнаты. Эрика нашла на кухне. Он что-то задумчиво писал. Пакеты с нашими немногочисленными покупками стояли на полу неразобранные. «Артур спит», — доложила я. Эрик кивнул, не поднимая головы, поставил жирную точку в своем писании и только тогда произнес. «Приготовь нам обед, а потом ознакомимся со списком моих правил». Он ткнул указательным пальцем в исписанный лист, поднялся из-за стола и пошел. «Подожди!» Спохватилась я, бегла, осматривая кухню. «Ирик, я... я не знаю, где что лежит и как пользоваться кухней». Он обернулся, посмотрел на меня, как на назойливое противное насекомое, и издевательски рассмеялся. «Аврора, не раздражай меня!» «Тут и пользоваться особо ничем не нужно, все элементарно. Даже младенец ходу разберется». «Ну какой же он гад!» Я злоуглянула на список правил и еле сдержалась, чтобы не скомкать лист бумаги и не швырнуть им в Эрика. Прикрыла глаза на секунду, набрала в легкий воздух и, выдохнув, крикнула ему вслед. «Если хочешь обед, то тебе придется показать мне, как пользоваться кухней. Я не думаю, что это займет у тебя много времени». Я говорила четко, твердо и беспрекословно, но потом подумала и добавила. «Эрик, пожалуйста». Он вернулся и подошёл очень близко, отчего мне пришлось задрать голову, чтобы смотреть в его искажённое гневом лицо и ловить на себе его рассерженный взгляд. Эрик сложил руки на груди и процедил. «Может, мне за тебя и обед самому приготовить, а?» «Было бы здорово», — подумала я. «Эрик, просто покажи, что и где лежит, и как пользоваться техникой. Всё. Больше я ничего не прошу. Неужели это так сложно для тебя?» Потом я вдруг подумала и с дурой озвучила свою мысль вслух. «А может, ты просто сам не умеешь пользоваться этой кухней?» Я улыбнулась, но тут же убрала улыбку, так как Эрик стал похож на грозовую тучу, такую же мрачную, большую и таящую в себе опасность неконтролируемой стихии. «Твою мать, Аврора! Мне без тебя проблем хватает. Ты здесь первый день, но от тебя пока не вижу никакой помощи и проку!» Его слова взбесили меня. У меня даже в глазах от гнева потемнело. Я разозлилась, ухватила Эрика за запястье, сжала со всей силы и произнесла не своим голосом, который стал на тон ниже. «Никогда не смей упоминать мою мать, особенно в таком контексте. Никогда. Ты понял?» Эрик на меня как на ненормальную посмотрел. Он, очевидно, не понимал, что сказал. «Мама — самое родное, что есть у каждого человека. Я любила свою маму, когда она была жива, и люблю до сих пор». Память о ней вместо горькой превратилась в светлую печаль. И никому, и никогда не позволю вспоминать о ней именно так. Если бы Эрик эту фразу сказал о матери в моем мире какой-нибудь женщине, вышедшей из тюрьмы, то огреб бы от нее по полной программе. Если хочешь выругаться таким образом, то нужно говорить «Тебя, мать, запомни это, Эрик». Он сузил глаза, многозначительно посмотрел на мою руку, впившуюся в его запястье и процедил. «Я запомню». Я убрала руку и кивнула. «На первый раз его прощу». «Я так понимаю, что ты что-то вспомнила?» Вдруг поинтересовался он с интересом, вглядываясь в мое лицо. Меня на секунду охватила паника, но я взяла себя в руки. «Нет, но я знаю, что так говорить нельзя». Эрик задумчиво смотрел на мнущуюся меня, помолчал, а потом небрежно сказал... «Возьми смарт и по нему изучай, как пользоваться кухней». Он вынул из кармана небольшой браслет, наподобие того, что был у него на руке, и протянул мне. Я тяжело вздохнула, посмотрела прямо в глаза Эрику и печально спросила. «Ну, хоть браслетом научишь пользоваться?» а Обед я все-таки приготовила. Спустя целых два часа. Я долго разбиралась с кухней, а потом не могла понять, как приготовить эту странную желеобразную мутную массу. Благо, Эрик заперся в своем кабинете больше не лечил мне нервы. И да, он помог разобраться со смарт-браслетом. Кстати, поисковый браслетик он так и не снял с меня. Сказал, что пусть останется. Ну и ладно, пусть будет, мало ли что. Вернусь к обеду. Я долго медитировала над пакетами с надписями «Жареное мясо», «Курица золотистая», «Сырный суп», «Рыбные котлеты» и были еще другие блюда. На вид вся эта еда была одинаковой, и кроме названия на этикетке не было больше ничего. Ни способа приготовления, ни даже как использовать это желе. «Ну, не есть же его в таком отвратном виде», — выручил тот же смарт. Оказалось, эту желеобразную массу нужно вылить в глубокую тарелку и поставить в смарт-горелку. Я знала, что такое горелка, но вряд ли этот предмет выглядит так же, как и на земле. Оказалось, что смарт-горелка — это что-то наподобие духовки, только гораздо умнее, сложнее для меня, и в то же время проще. Я вылила куриный студень в тарелку и поставила с умным видом в эту самую горелку. Как говорилось, в смарте-браслете горелка сама распознаёт блюдо, автоматически включается и готовит. Честно, я не ожидала того, что увидела в прозрачном стекле этой горелки духовки. Желеобразная масса натуральным образом превращалась в курицу. В жареную курицу с коричневой корочкой. Приготовление заняло буквально 10 минут. А запах разлился по кухне просто божественный. Но из чего же эта курочка состоит? Как сказал мне все тот же смарт-браслет, это была не настоящая курица. Фальшивая курица была создана из белков, растительных волокон и какой-то еще очень умной и жутко полезной смеси со вкусом и имитацией настоящей курицы. Как говорилось в статье с марта сама жареная курица очень вредна, а её имитация полезна для организма человека, так как состоит из необходимых микроэлементов. Какая жуть, скажу я вам. Но делать было нечего, кушать хотела зверски. Я очень надеялась, что по вкусу она такая же, как и настоящая курочка. Интересно, а в исследовательском центре тогда чем меня кормили? Ведь по виду это желе было точно таким же. Потом я приготовила ещё котлеты и тёплый салат. Гарнира к мясу никакого не было. Эрик забыл купить или просто не ест мясо с чем-то еще. Сервировала стол привычным для себя способом, на две персоны. Расставила блюдо, порезала курицу, попробовала кусочек и чуть не умерла от счастья блаженства. Такой вкусной курицы я за всю свою жизнь никогда не пробовала. Сочная, хрустящая, невозможно ароматная и натурально таяла во рту. Настолько нежным было мясо. Потом я пошла на поиски Эрика. По пути зашла к сыну, убедилась, что мое солнышко все так же сладко спит, и со спокойной душой дошла до кабинета и тихонько постучалась в запертую дверь. Эрик открыл дверь через несколько секунд, взъерошенный, злой, а в глазах застыло отчаяние. «Что?» — рявкнул он. «Блин, у него хоть иногда бывает другое настроение». «Обед готов», — сказала я и улыбнулась ему, чтобы хоть как-то подбодрить. Он не обратил на меня никакого внимания, просто отодвинул и пошел на кухню. Я надеялась, что мой красиво сервированный стол порадует его и поднимет Эрику хоть капельку настроения. «Что это?» Прошипел он, указывая пальцем на накрытый обедом стол. «А наш обед?» Недоуменно ответила ему. «Ну что опять я не так сделала, а? «Я вижу, что это обед. Но почему накрыто на два человека?» Мои брови затерялись в волосах от удивления. «Прости, ты что, хочешь сказать, что я не могу обедать за этим столом?» «Правило номер 32 из списка, который я сказал тебе изучить. Ты не обедаешь рядом со мной». Я истерично рассмеялась ему в лицо. ирик у тебя с головой все в порядке? Это почему я не могу обедать рядом с тобой? Ты что, какой-то особенный? Или мое присутствие вызывает у тебя несварение желудка?» «Накладывай себе что хочешь и уходи в свою комнату». Ледяным тоном произнес этот гад и натуральная сволочь. Такого унижения я еще никогда не испытывала. Если бы я хоть чуточку была не голодна, то я бы просто покинула кухню, громко хлопнув дверью. Но кушать я хотела очень-очень сильно. Поэтому взяла другую тарелку, не такую, как я поставила на стол, а очень большую, положила себе приличный кусок курицы, две котлетки и еще салат. Потом взяла стакан, наполненный водой, столовые приборы молча удалилась. Но далеко не ушла. «Список правил забыла», — донесся до меня голос Эрика. Я вернулась и двумя пальцами ухватила список. Мне было очень любопытно узнать, что там придумал этот ненормальный. Мысленно пожелала Эрику подавиться. Как ни странно, но мое пожелание исполнилось. Я ела в своей комнате и отчетливо услышала, как Эрик зашелся кашлем.